После ухода из кабинета командира, Баланс повела Лину в другую комнату. «Майор Сириус, как у тебя дела в последнее время?» «Да, проблем никаких нет». Они сидели за одним столом с разных сторон. Стоя разговаривать было бы утомительно, поэтому Баланс настояла, чтобы они сели. Перед Линой стояла не чашка медового молока, а целая кружка американского кофе. После того, как она вернулась из Японии в прошлом году, она, вероятно, посчитала слабостью показывать другим, что пьет молоко, И с тех пор за пределами своей комнаты делает вид, что предпочитает кофе. Но в последнее время ее желудок, по-видимому, не смог больше выдерживать крепко сваренный кофе, поэтому сливки и сахар стали незаменимы. Ясно. Перед баланс тоже стоял американский кофе, только у неё он был черный. Он изначально был довольно крепко сварен, но если добавить в него сливки и сахар, то вкус был бы потерян. Возвращаясь к давнему разговору. Да. Лина выпрямилась, сидя на стуле. Хотя в комнате были только они вдвоем, она не знала, о чем именно пойдет разговор. К тому же она беспокоилась, можно ли говорить об этом в таком месте. Хотя полковник Уокер сказал, что попросит отменить операцию, но мы не знаем, какое решение примет главный штаб. Возможно, вам придет приказ о выдвижении. Тогда я выполню свои обязанности. Реакция Элины была слишком быстрой, видимо, потому что она предполагала наличие здесь наблюдающих взглядов. Хм. Хотя Баланса заметила это, она не обратила на это внимания. Можно сказать, что это была демонстрация её позиции, что проблем от этого не будет. В Министерстве обороны также есть еще одно мнение. «Вы имеете в виду, что есть другая политика по отношению к шибетации?» Голос Белланс был, как при монологе, но Лина была вынуждена переспросить, будто ослышалась. Мнение в том, что нужно не конфликтовать с ним, а использовать его. Это очень близко к озвученному ранее мнению майора Конопуса. Вы имеете в виду то мнение Бена?» Что нужно обеспечить себе права на ноу-хау термоядерного реактора? Да. Использовать ноу-хау магического термоядерного реактора для экономики. А для военных целей распределить сдерживающую силу. Распределить сдерживающую силу? Увидев озадаченную Лину, баланс невольно усмехнулась. Это распределение касается и тебя, майор Сириус. Что? Как это касается меня? Так еще и не поняла. В усмешке баланс был скорее нюанс: С тобой ничего не поделаешь, они. Ну ты и глупая. Из ситуации в выждном Хэллоуине видно, что похоже они тоже могут использовать спутниковую систему прицеливания. Возможно, ее точность даже лучше, чем у нашей. Если мы сможем захватить и это ноу-хау тоже, то со взрывом тяжелого металла майора и взрывом материи Шибатации мы будем господствовать над военными силами всего мира. Это должно заставить всех отказаться, по крайней мере, от крупномасштабных военных действий. Мне и Тацу работать вместе? изначально наша армия не планировала использовать твою магию стратегического класса только для обороны. В отличие от левиафана узкой специализированного на обороне захвате позиции, место использования взрыва тяжелого металла нельзя выбирать. Если говорить точнее взрыв тяжелого металла не может обеспечить достаточную мощность, если вместе его использования нет в наличии достаточного количества определенных тяжелых металлов, а его эффект будет сильно ограниченным в географических условиях с очень неровной и холмистой поверхностью. Но по сравнению с Левиафаном, который может показать свою истинную ценность только на местности с обилием воды, например, на море, большом озере или широкой реке, степень свободы взрыва тяжелого металла выше. Хотя он наступает озоновому кругу и порыву бога огни с точки зрения отсутствия влияния географических условий, но если добавить другие условия, такие как мощность и скорость активации, то можно сказать, что взрыв тяжелого металла является подходящей заменой стратегическим баллистическим ракетам на роль сдерживающей силы. Чему тут удивляться? Новый Советский Союз и Япония. Если формировать альянс, то Япония — союзник, которого будет проще контролировать. Так что если это произойдет, то не веди себя слишком странно. На первый взгляд это была осторожность к тому, что того, кто до сих пор был врагом, нельзя силой сделать союзником. Однако в сказанное «бэлланс» слово «странно» мог быть включен тайный смысл, что Лена может испытывать определенные чувства к тации. По-видимому, баланс позвала сюда Лину, потому что ей показалось необходимым предупредить ее, чтобы та не показала такое поведение, которое привело бы к недоверию к ней, потому что она ранее уже лично познакомилась с стацией. «Есть. Поняла вас. Да. Хорошо, обдумай это. Хорошо, что мы поговорили об этом», — подумала баланс, увидев растерянное лицо ненадёжной Лины. После того, как баланс Лина и Конопуса вышли из кабинета командира, Через некоторое время полковник Уокер вызвал к себе командиров 3 и 4 корпусов «Звёзд» – Арктура и Вегу. «Капитан Александр Арктур прибыл!» «Капитан Шарлотта Вега прибыла!» «Войдите!» Уокер пригласил двух командиров подразделения в кабинет командира базы. Как они и назвались, они оба были капитанами. Их звания были ниже Лины и Конопуса. Но в нынешней форме организации «Звёзд» так было странным. То, что было шесть человек того же ранга, что и Лина – которая считалась главнокомандующим. Так что в некотором смысле это было нормально, что командиры подразделений Арктур и Вега были ниже по званию, чем главнокомандующий Лина. Тем не менее, Вега, которая была старше Лины более чем на 10 лет, была крайне недовольна тем, что она ниже по званию. Поэтому Вега и Лина плохо ладили. Точнее, Вега была в одностороннем порядке враждебной к которая была младше нее. Арктур не проявлял к Лине враждебности и неповиновения, но и друзьями их назвать было нельзя. Первый лейтенант Фомальгаут, казнённый, Убитый Линой за день до кануна Рождества в позапрошлом году был членом третьего корпуса, которым руководит капитан Арктур. Арктур понимал, что Фамальгаут, совершивший массовое убийство, используя свою суперсилу Перкинес, заслуживал наказания. Однако также правдой было то, что тот не получил возможности защищать себя в военном суде. Арктуру было неприятно думать, что у Лины не было другого выбора, кроме как застрелить Фомальгаут на месте, хоть тот и сопротивлялся. Не было никаких сомнений в том, что Окер выбрал из этих двух человек, потому что между ними и Линой с Канопусом была некая психологическая дистанция. «Сообщать кому-либо о миссии, которую вы сейчас получите, абсолютно запрещено. Главнокомандующему майору Сириус также не докладывать». «Вас поняли, сэр». Когда они одновременно отвечали на приказ командира, Арктур с сомнением нахмурил брови, а глаза Веги засияли. Она была рада возможности обойти Лину». Можно было назвать это поведение недостойным своего возраста, ведь волшебники обычно не склонны к зависти по такому поводу. Арктур знал о личных чувствах Веги, но не упрекнул ее и перешел к рассказу о здании. «Помешайте строительству энергетического завода, спроектированного японским волшебником стратегического класса Шибайтацией. Одним из средств препятствования можете считать убийство Шибайтации». Арктур широко раскрыл глаза с нескрываемым удивлением. «Вы прямо приказываете мне и капитану Веге убить шебутацию?» «Основная задача — препятствование проекту. Если эта цель может быть достигнута, то убийство будет не нужно». «То есть к убийству можно прибегнуть, если препятствование будет затруднительно?» Сразу же спросила Вега с улыбкой на лице. «С момента получения временного названия «Великая бомба»» «Изначальный план относить на этой магии преобразования массы в энергию заключался в полной нейтрализации, если она не может быть захвачена. Здесь ничего не изменилось. В настоящее время приоритет отдан нейтрализации через Проект Диона, и если он не сработает, то мы вернемся к первоначальному плану». «Вас понял». Арктур был все еще в состоянии нежелания, однако убедил себя принять задание. Вега, наоборот, была полна энтузиазма — Через женскую информационную сеть солдат и офицеров она узнала, что Лина, похоже, дружит с Татсой, хотя это по-прежнему потенциальная, но все же величайшая угроза. Тот, кто близко дружит с величайшим врагом, не должен быть солдатом армии США. Она, как сэмпай, разбудит Сириуса, пронеся ей голову шебутаться. С такими мыслями Вега горела энтузиазмом. Убийства, совершенные первым лейтенантом Альфредом Фомальгаутом, оставили отпечаток в сердцах каждого члена звезд. Казник соратника класса первой звездной величины также оставила неприятные чувства среди всех звезд, особенно у состоящего в том же третьем корпусе, что и Фомальгаут, и его близкого друга, первого лейтенанта Джейка Боригула, который до сих пор занимался поиском истины о том инциденте. В данный момент официальное, но абсолютно секретное мнение заключается в том, что убийство Фомальгаут совершил под контролем паразита. Психологическая устойчивость к сверхъестественному существу была утрачена с практическим применением магии, а при вскрытии Фомальгаута в его мозгу был обнаружен орган, которого не должно быть у человека. И любому из тех, кто называет себя реалистом, будет сложно отрицать существование паразитов. Он был захвачен паразитом и буйствовал, используя свою уникальную способность пирокеназ, Так были объяснены его множественные убийства гражданских в том инциденте. Но этого было недостаточно, чтобы убедить Регула. Как вообще такое случилось, что Фомальгаут был захвачен паразитом? Незадолго до инцидента Фомальгаут был отправлен на одиночную миссию. До того момента, как они в последний раз виделись, в нем не замечалось никаких странностей. Значит, им, несомненно, овладели во время той одиночной миссии. Вопрос в том, когда, где и кто это сделал». Если это случайность, то следует выяснить условия появления паразитов и предотвратить повторение этого. Многие ученые активно работают в этом направлении. Хотя эта теория находилась в тупике по причине невозможности протестировать, чтобы подтвердить, но большинство считало, что причиной является эксперимент с микрочёрными дырами. Споры и механизмы этого процесса ходят до сих пор. Поэтому Регулу вёл расследование, чтобы доказать, что появление паразитов было не случайностью. Кто вызвал паразита, чтобы тот овладел фомальгаутом? Если это был преднамеренный инцидент, то это была жестокая террористическая атака, которая может привести к крупным масштабным убыткам, которые пошатнут Соединенные Штаты. Потому что волшебник, который в одиночку несет в себе боевую мощь, сравнимую с ротой или даже батальоном, сам по себе может расцениваться как инструмент терроризма. Его друг использовался как террорист или диверсант, и в результате был казнен руками своих же друзей. Оригул не мог закрыть глаза на возможность этого, Несмотря на то, что после казни преступника дальнейшее расследование не было работой звезд, Регул продолжил вести расследование, тратя на него свое свободное время и выходные. Тем не менее, спустя полтора года после инцидента, Регул всё больше склонялся к выводу, что не было никаких преступников. Это произошло случайно. И теперь, когда он себя почти убедил, ему была доставлена эта информация. «Что это значит?» У того, что Регул сейчас неосознанно бормотал вслух, были все основания. Это анонимное электронное письмо прошло через наивысший уровень безопасности, который используется даже в главном штабе, и дошло до его терминала в состоянии, не подвергшемуся никакой цензуре. По уставу Регул должен был изолировать это сообщение в системе и оповестить сотрудников службы безопасности, но он этого не сделал и открыл письмо. Интуиция Регула шептала ему, что он должен прочитать это и не дать прочитать это другим. Письмо не было зашифровано, похоже оно было защищено от подглядывания иными способами, кроме шифрования. И в нем было написано нечто совершенно удивительное. Эксперимент с микрочерной дырой ⁇ это работа японского шпиона? В этом письме было написано. Эксперимент с микрочерной дырой был проведен с подстрекательства японской гражданской организации волшебников. Вышеупомянутая организация знала, что этот эксперимент может вызвать духовное нечто. Организация искала страну для проведения экспериментов, которые не могут быть реализованы в Японии. В это время ученые из армии СШСА, которые активно искали намеки на магию преобразования массы в энергию, занимались подобными исследованиями. Вышеупомянутая организация пожелала получить еще больше экспериментальных данных, а они попросили провести еще один эксперимент с микрочёрной дырой, за которым будет наблюдать агент организации. Фомальгаут был захвачен паразитом, потому что подвергся внезапной атаке, «Если у волшебника есть твердое сознание и решительная цель, то паразит никогда не сможет завладеть им». Регул не поверил содержимому этого письма. Честно говоря, оно казалось ему подозрительным. В особенности он думал, что если можно избежать овладения паразитом, лишь обладая сознанием, то это слишком удобно. Но тот факт, что эксперимент был проведен по наводке иностранного шпиона, неосознанно тронул его до глубины души. Детали о проведении эксперимента казались неестественными, Не только среди ученых, но и среди политиков много тех, кто придерживается правил осторожности. Результаты с самого начала были сомнительны. Среди ученых лишь самое меньшинство считало, что магию преобразования массы в энергию можно объяснить излучением Хокинга. Ригул также хотел понять, есть ли шанс на то, что это были события, которые были выше его понимания, вроде какой-то теории заговора. Но если учесть, что в проведении эксперимента микро дыры могла вмешаться внешняя сила то это выглядит как разумное объяснение, почему эксперимент был проведен в то время. Регул не мог решить является ли это внешняя сила, японская гражданская организация волшебников, десятью главными кланами. Регул предостерег себе, что на него не должно влиять сообщение от которого пожелал остаться неизвестным, но сейчас когда его расследование застопорилось, и если есть возможность узнать правду, то он начал думать, что попробовать будет хорошей идеей. Если попробовать еще раз провести эксперимент, то можно проверить, действительно ли источником паразитов является микрочерная дыра. Тогда также станет ясно, правда ли то, что написано в этом письме. Если это правда, то появится шанс схватить за хвост преступную группировку. Однако был риск, что могут появиться новые жертвы, захваченные паразитами, но если этим займутся такие же, как он волшебники звездного класса, то, возможно, они смогут захватить паразитов или уничтожить их. Не было причин не попробовать. Это был вывод, к которому пришел Регул. В этот момент он даже не подумал, что его самого может захватить паразит. Регул подошел к своему непосредственному командиру, капитану Арктуру, с предложением провести эксперимент с микрочерной дырой в тот момент, когда Арктур возвращался с вызова к полковнику Уокеру. Регул честно рассказал про письмо и красноречиво доказывал необходимость эксперимента. Если бы это был другой день, то все бы закончилось лишь тем, что Арктур бы просто упрекнул Регула в прометчивости. Но Арктур был психически нестабилен после полученного от Уокера задания. Его привлекла мысль о возможности схватить за хвост японского шпиона. Если они получат на этом важные материалы для переговоров с Японией, то, возможно, получится нейтрализовать магию стратегического класса «Взрыв материи» и без таких грязных методов, как убийство. Такой наивный расчёт возник в уме у Арктура. Арктур развернулся обратно в сторону кабинета командира базы и повел за собой Регула. Каким-то образом Регул смог убедить и полковника Уокера. Возможно, полковник просто хотел так саботировать ту миссию, порученную им главным штабом. Он сразу же связался с главным штабом, и в ходе общения они пришли к решению, что по поводу повторения эксперимента микрочёрной дыры с ним свяжутся позже.